Алексей Будищев Западня Посвящается нашим спиритам В кухне было душно и пахло пригорелым салом От плиты палило тропическим жаром Несмотря на то, что дверь и окна были растворены настиж Повар Аверьяныч хвалил Поденький и маленький человечек лет 50 с угрюмым лицом запойного пьяницы сидел у стола. Он только что отпустил господам последнее блюдо к ужину и на досуге, попивая водочку, рассказывал своей молоденькой жонке Марфеньке разные страшные истории о кладах. А Верьяныч вечно бредил какими-то кладами. А когда напивался пьян, города мафоном. И тогда он мечтал найти клад и отнести на святую гору икону Пантелеимона Целителя, всю осыпанную драгоценными камнями. А Вильянычу казалось, что после этого тоска, которая вечно сосёт его сердце, покинет его, зачахнет и издохнет, придавленная могучей падью святого целителя. А Вильяныч досказал свою страшную историю и замолчал. В кухню вошла горничная Наташа. Она взяла из-под плиты углей для самовара и вильнув юбками, исчезла в дверях. Марфенька в это время, вязавшая у лампочки какое-то рукоделие, приподняла от работы своё хорошенькое личико и сказала: "А у нас Лука Аверьяныч в старой бане тоже всё неладно. И тоже кто её знает от чего. Вчера туда кушетку ненужную поставили, например, а сегодня пришли Она кверху ногами стоит. Караульщик слышно, но чувак не огонёк видел, добавила она уже совсем таинственно. Марфенька спустила петлю, нахмурила хорошенькие бровки и опять сказала: "Кажется, обещай мне миллион, ни за что бы туда ночью не вошла, ни за пряники". Повар вытер ругавом жиденькие усы и бородку. "Клад там, Марфенька". Непременно клад, отвечал он. Склеп там, как раз у самых од дверей банных, у самого порога. Потому стукнешь палкой, отдаётся звонко так, аж на гул идёт. Ух-у-ху! Ух, сделал повар губами, изображая подземный гул. Склеп там, марфинька. А в склепе непременно кодушки с золотом. Нечистые истеригод забавляются вокруг, всякую мерзость творят. Это бывает. Аверьяныч налил себе четвёртый стаканчик водки. Марфенька вздохнула и передёрнула круглыми плечами. Не говорите, Лука Аверьяныч. К ночи страх берёт. Не люблю я этих самых нездешных жителей. Повар выпил водки. «Это бывает, да», — снова сказал он. «В склепе, небось, зеленые крокодилы с огненными глазами лежат. Ведьмы, небось, голобрюхи с чертями в чехарду играют. Да, забавно», — протянул он, как будто со вкусом. «Странно сказать», а он как будто бы весьма даже любил эту нечистую породу. Марфинька вздохнула снова. «Не говорите, Лука Аверьяныч, к ночи. Во сне еще увидишь этих ночных соблазнителей!» Аверьяныч встал, позевывая. «Я, Марфинька, спать к кучеру на сеновал пойду. Здесь душно!» Марфинька приподняла от работы личико. «Идите, Лука Аверьяныч, идите!» Сказала она что-то уж очень покорно и что-то уж очень сладко. Повар посмотрел на розовые щёчки жены, почесался и невольно подумал: "Вишка, какая она у меня хорошенькая. Цвётёт точно разанчик. И то сказать. 18 лет бабёнке. А я стар. Ох, как стар." Как бы ни барин и не женился бы. Да. Сам ли я Петрович сватом у неё был? Она говорит: "Мне родственница, двоюродная крестница. Двоюродный братец мой её крестил". А Верьяныч снова почесался, взял за соляную подушку и войлок и шмег с топтаными колошами вышел из кухни на шёптывая: клад там. Безпременно клад около старой бани. А не чистая стерега вот и забавляется. Небосверхом друг на дружке ездят, пылят, стучат, воркаятся. Химики двурогие. Его голос смолк. Марфинка бросила на стол рукоделие, звнуло Потянулась и, вспомнив о чём-то, внезапно улыбнулась и покраснела. Она встала, пересела к окну, вздохнула и стала смотреть на звёзды. А Вильянныч лежал на синовале и всё ещё думал. Да. Вот тоже клад. С голыми-то руками его не скоро возьмёшь. Походишь, Аколь, ты и назад ни с чем отойдёшь. Для каждого клада нужно особое слово знать. Повар повернулся на другой бок. Ему не спалось. В голове его от печного жара и водки стучали молоточки. Перед глазами точно золотые червонцы мелькали. Внезапно ему пришло в голову: а что если взять сейчас лопату и пойти к старой бане и копнуть хоть немножко? Может быть, клад-то и не глубоко положен. Это тоже бывает. Другой раз лопатой копнёшь и глядь, корчага с золотом. Аверьянович присел на своём войлоге. Может быть, стоит лопатой копнуть, шепнул он, чувствуя, что в его голове начинает плыть золотой туман от мерцающих перед глазами червонцев. Аверьянович нащупал рукой околоши, обутых на босые ноги. И как было распаяской без шапки, слез синовала. Затем он нашёл у конюшни железную лопату, которую конюх прибирает накопленный за ночь в стойлах навоз, и пошёл двором к саду. Ночь была тихая и темня. Весь двор был погружён во мрак. Стены лета различных строений вырисовывались тут и там, угрюмые и молчаливые. Воорф взял лопату как ружьё на плечо, прошёл весь двор, обогнул маленький барский домик и вошёл в сад. Выходившее из дома в сад окно проливало целые потоки света. Верьянович заглянул в комнату. Там за чайным столиком сидели Дубнековы, муж и жена, и недавно нанятый письмоводитель Ильи Петровича Дубнеков служил земским начальником Агромантов. Илья Петрович, мужчина лет 50, худой и долговязый, рассказывал что-то про охоту. Серафима Антоновна, полная, лет под 40 дама, красивая и хорошо сохранившаяся, качала головкой и закатывала глазки. А Агаромантов слушал и краснел. А Вильянныч подумал: "Ишь, полунощницей вот. Делать-то им нечего". И пошёл садом. В саду было еще темнее. Только осыпанные цветом яблони, вишни и сирени белели точно в инии. В кустах жимолости, звонко отчеканивая металлические звуки, пел соловей. И Аверьянычу казалось, что эти звуки рассыпались в темной куще берез, как золотые червонцы. Повар двинулся в путь. Скоро он подошел к старой бане. Остановился в нескольких сажениях от нее — Я глядел её как человека сверху донизу. Баня стояла в углу сада на пустыре, старая и давно брошенная, с покосившейся тёсовой крышей, обросшей по швам мхом и травой. Баня глядела на Верьяныча давно выбитыми окнами и молчала. И Верьянычу казалось, что она молчит не так, как молчит мёртвый, а как-то особенно лукаво. Как человек себе на уме, кое-что знающий и кое-что скрывающий. Повар снял с плеча лопату, взял её как ружьё на руку и двинулся к бане, точно готовясь оружием выпытать из неё тайну. Он отмерил от её сгнившего крыльца 2 1/2 шага по направлению к саду и стукнул лопатой о землю. Повар не ошибся. В этом месте земля ответила на стук особенно гулко. Аверьяныч враждебно покосился на баню, Иван дел лопату в землю. Он порыл всего несколько минут и вдруг метнулся в сторону. В диком ужасе едва не выронил лопату и шепча: "Свят, свят, да воскреснет Бог". Дело в том, что земля под лопатой повара внезапно осела, треснула и с гулом повалилась внутрь. Очевидно, перед самым крыльцом старой бани был склеп. Аверьяныч шептал молитвы, дрожал и ждал, что вот-вот из внезапно образовавшегося отверстия выпыхнет дым, подтянет смрадом и поскачут черти и старое, и малое всех сортов и видов. Но черти, однако, не появились. И Аверьяныч несколько пришел в себя. Он подошел поближе к отверстию и заглянул туда. «Отверстия» Отверстие было небольшое, не больше аршина в квадрате, и чернело как чернильное пятно. Но повар решительно ничего не увидел в нём. И тогда он стал думать, что ему делать и на что решиться. В конце концов он придумал, пошёл к чистоколу и наломал гиневых палок. Этими палками он прикрыл образовавшиеся от провала отверстие, палки закидал нарванной вблизи торовой Отровоз слегка присыпал землёй. Скрыв таким образом отверстие от постороннего глаза, Аверьянович подумал: "Теперь никто дыры не увидит. А утречком я приду, рассмотрю, в чём дело, и увижу, что предпринять. Утречком не так страшно". Повар снова враждебно покосился на баню и пошёл к себе на сеновал, шмыгая околошими и на шёпота. Ночью нечистой силе вольгодней. Ночью нечистая сила радуется, Квыркается, барахтается И змеями свивается. Каждого человека ночью одолеть может нечистая сила. Между тем, в доме Дубниковы уже отпили чай И собирались расходиться по комнатам спать. На прощание Илья Петрович рассказывал Агромонову, Да, Павел Никитич. Много в нашем мире непостижимого. Вот, например, наша старая баня. Ночью там огоньки разные видят, звуки странные слышат и тому подобное. Я бы не верил, если бы не видел собственными глазами. Вчера, например, велел поставить туда старую кушетку. Хотел баню в склад ненужных вещей обратить. Приказал нести кушетку. Никто из прислуги не хочет Бояться в эту баню даже днем войти Наконец, кое-как уломал Поставили кушетку на ножки, как следует Только что бы вы думали? Прихожу я сегодня в баню Кушетка вверх ножками стоит То есть, как какой-нибудь акробат И далее вид у нее, черт ее побери Какой-то озорной Прямо-таки вид закоренел из скандалистки А раньше ведь была кушетка, как кушетка, Добавил он. Смирненькая. А Грамонов сделал изумленные глаза. Да что вы! Даю честное слово. А в этой самой бане-с Мой дедушка скоропостижно неизвестно, отчего умер. Подозревают отраву, да-с. Кроме того, прежде, как говорил мой отец, На этом самом месте был погреб А в этом погребе одним из приспешников Пугачева Был задушен мой прадедушка Да-с Так вот-с Если принять во внимание с одной стороны Поставленную вверх ножками кушетку А с другой стороны покойного прадедушку Так оно и выйдет, что, пожалуй, и того-с Ребус То, пожалуй, и подальше нас с вами видит Серафима Антоновна сделала томные глазки. «А вы знаете, Павел Никитич, я ребус выписываю», сказала она. «Я прежде спиритизмом занималась. Медиумом у нас был один акцизный чиновник, интересный такой. Потом его перевели, и я спиритизм бросила», пропела она с жеманной печалью. Илья Петрович кивнул на жену. «Вот и она ни за что не пойдет в эту баню!» Серафима Антоновна подтвердила. «Ни за что!» Илья Петрович встал и зевнул. «На-ка, пора спать!» А Грамонов тоже встал и начал откланиваться. Впрочем, первым пошел спать Илья Петрович. И когда он вышел из комнаты, Серафима Антоновна подошла к Аграмонову и томно нажимаясь, сказала: "А вы тоже неужели сейчас спать?" Она минуту подумала и многозначительно добавила: "А я долго не буду спать эту ночь. В спальне все окна открыты, а сад цветёт так, что голова кружится". Серафима Антоновна взглянула в самые глаза Артомонова, И вздохнула. Я пойду перед сном погулять в сад. Выходите и вы. Кстати, вы прочитайте мне там, помните, то стихотворение Фета, которое вы мне читали на днях. Как это Серафима Антоновна пощёлкала белыми пальчиками и прочитала на распев. Я людям не нужен и сердце, и разум. «Как это там у вас дальше?» А Грамонов сделался Пунцовым. «Я солгал вам, Серафима Антоновна. Это стихотворение не фета. Это мое собственное. Но только мне стыдно было сознаться», — сказал он, впрочем, не без гордости. Глаза Дубняковой сделались еще ласковее. «Так вы поэт!» Вот как. Она осмотрела юношу с головы до пят и добавила: Так вы в сад выйдете? Выйду, Серафим Антоновна. Только вот Серафима Антоновна снова томно вздохнула, а Агромонов пошёл к себе в комнату. Там он подошёл к столу, опустился на стул и подперев руками голову, подумал. Начинается. Я влюблён. В сердце моё переполнено блаженством. Серафима Антоновна ухаживает за мною вот уже другая неделя. Агромонов поправил перед зеркалом галстук и пошёл в сад. Серафима Антоновна была уже там. Она сидела на скамейке ближайшей аллеи, томно вздыхала и думала о молодом человеке, мысленно уже называя его Полем. Поль очень мил, подумала она. Он такой хорошенький и конфузливый. Все его предшественники были такие мужити, а он милый и необразованный. Он даже и галстук со вкусом подвязывает, хотя и не кончил семинарии. Впрочем, он поэт. Она подняла голову, Павел Нигитич подошел к ней, слегка побледневший. Серафима Антоновна обласкала его глазами. «Садитесь рядом», — пропела она, как ручеек. В саду было темно. Соловей пел в кустарнике, как бы в изнеможении, точно устал от запаха цветов и вдохновения. Серафима Антоновна подняла на агромантова глаза. Продекламируйте мне ваше стихотворение. Агромантов пошевелился, поправил галстук и начал с чувством. По старому саду иду я с тоской, беседу с собственной тенью. От белых черёмух, черёмухи пахнет, от белой сирени, сиренью. Я людям не нужен, и сердце, и разум я отдал иному течению. От белых черёмух, черёмух и пахнет. От белой сирени, сиренью. Я людям не нужен, ненужным иду я навстречу жестокому тлению. От белых черёмух, черёмух и пахнет. От белой сирени. сиренью. А Грамантов читал пивуче и красиво. Серафима Антоновна вздохнула. Замечательно правдиво. От белых черёмух, черёмух и пахнет. От белой сирени, сиренью. Замечательно правдиво. И какая масса наблюдательности, воскликнула она. Да. От белых черёмух, черёмухой пахнет. Как это хорошо у вас подмечено. Но только зачем такое уныние? Я людям не нужен. Почему? И потом, мужчинам вы, может быть, и не нужны, но женщинам? Подумали ли вы о них? Зачем же такая безнадёжная грусть? Аграмантов вздохнул. Ах, Серафима Антоновна. Как же я могу быть весёлым, если я пессимист? Разве пессимисты когда-нибудь радуются? Он помолчал, подумал и добавил. Разве когда земля погибать будет, так они обрадуются? Серафима Антоновна грустно покачала головой. Ах, скажите, пожалуйста, и давно это с вами случилось? Агромантов переспросил. «Пессимизм-то? С третьего класса училища. Семнадцать лет мне тогда было. А потом и пошло, и пошло. Дальше, больше, дальше, больше. А теперь вам сколько лет?» «Теперь двадцать два». Серафима Антоновна сбоку посмотрела на соседа. «Боже мой, как он молод!» Подумала она. Вздохнула и прошептала: "Прочтите ваше стихотворение ещё раз". Аграмантов откашлялся и начал читать снова. Но когда он произнёс: "Я людям не нужен", Серафима Антоновна внезапно обхватила его голову руками, привлекла молодого человека к себе и прошептала: "Поле, милый, ты мне нужен. Мне. Любишь ли ты меня?" Павел Никитич вздрогнул. От волос Серафимы Антоновны пахло сильными духами, а её полные руки положительно жгли щёки юноши. В его голове пошёл туман. Он припал к губам Дубниковой и прошептал: "Люблю, Серафима Антоновна. Давно люблю вас". Серафима Антоновна положила его голову к себе на грудь. «Не зови меня Серафимой Антоновной, зови просто Симой». «Люблю вас, Сима!» – прошептала Гарамандов. «И не вы, а ты!» – сказала Серафима Антоновна. «Люблю тебя, Сима!» – поправился Павел Никитич Каманов. чувствуя, что его голова качается на высокой груди обольстительной женщины, как челнок на море. Серафима Антоновна сняла голову поэта со своей груди. Влюбленная парочка двинулась с садом, целуясь и называя друг друга ласковыми именами. Они очнулись на пустыре около проклятой бани. «Пойдем туда», — кивнул головой поэт на полуразрушенное здание. Здесь ты можешь простудиться. Становится сыро. Ни из-за что, прошептала Серафима Антоновна. Разве ты не слышал, как говорил про эту избушку Илья Петрович? Сима, я умоляю. Ни из-за что? Но Сима, ты же сказала, что я нужен тебе. Серафима Антоновна согласилась. Они сделали несколько шагов к избушке с выбитыми окнами, и вдруг земля под ними осела. Серафима Антоновна вскрикнула и полетела вместе с Агромантовым в какую-то пропасть. Агромантов сильно ушиб себе спину, но очнулся первый. Кругом был непроницаемый мрак. "Сима!" жалобно позвал он и услышал: "Паль, это ты?" "Я" «Боже, как мы сюда попали!» А Гарамантов пошарил в кармане. «Слава Богу, со мной есть спички!» «Хотя всего две!» Спичка вспыхнула, Павел Никитич увидел Серафиму Антоновну. Ее волосы были посыпаны землей, а платье перепачкано в глине. Она глянула растерянно и, казалось, плохо понимала, что делается вокруг. Спичка погасла, а Гарамантов зажег вторую. И огляделся. Они находились в каком-то странном помещении. Не то в могильном склепе, не то в погребе с высокими глиняными стенами и таким же потолком. Небольшое отверстие зияло наверху. Выбраться отсюда было невозможно. Последняя спичка погасла в руке Агромантова. Он со злобы швырнул ее на пол. «Поздравляю вас, Серафима Антоновна!» Мы в том самом склепе, где Пугачёв зарезал одного из ваших родственников. Вот куда завели вы меня с вашей любовью. Нам отсюда собственными средствами не выбраться. Завтра придут люди и чем-нибудь нас выволокут. Поздравляю вас. Завтра мне откажут от этого места. Вот до чего довели вы меня вашей любовью. Серафима Антоновна жалобно застонала. «Оль, как же мне стыдно! Ты же сам звал меня сюда!» Она хотела еще что-то сказать, но Агромантов ее перебил. «Как это я вас звал сюда?» «Вы меня звали в сад, а я, как честный человек, послушался. Я не знал, что ваш сад черт знает с какими фокусами. Благодарю вас, Серафима Антоновна. Завтра мне откажут от места». А я и без того полгода слонялся перед этим без дела. Благодарю вас, Серафима Антоновна. Серафима Антоновна простонала. Поль, ты совсем не любишь меня. А я согласна любить тебя даже в пропасти. В пропасти, в пропасти, передразнил ее агромантов. Действительно в пропасти. Кругом голые стены, а наверху дырка. И в этой дырке кусок неба и три звездочки Это хвост большой медведицы Сказала Серафима Антоновна Она очень любила звезды Может быть-с Но только этот хвост не поможет нам выбраться из этой чертовой ловушки Я погиб, Серафима Антоновна Завтра меня выконят из вашего дома «Из училища выгнали, из почтаб-то выгнали и отсюда выгонят!» <свят> «Иди, Павел Никитич, <свят> прозябай, голодай, закладывайся!» А Гарамантов захохотал. Серафима Антоновна простонала снова. «Поль, не хохочи так дико!» «А вы, Серафима Антоновна, не рюмьте! Сядемте лучше да подумаем, как нам отсюда выбраться собственными силами!» Огаромантов и Серафима Антоновна сели рядом и погрузились в глубокие думы. Между тем, Аверьянычу не спалось на его синавали. Перед его глазами продолжали мелькать золотые червонцы. Он ворочился с боку на бок и шептал: "Всё нечистая сила, и везде нечистая сила. И куда ни плюнешь, На нечистую силу попадёшь. Аверьянович встал и пошёл в сад. Ему хотелось посмотреть, не натворила ли нечистая сила чего-нибудь нового около проклятой бани. Он был страшно удивлён, когда увидел закрытое им отверстие открытым. "Ишь, ты разошлась, нечистая сила", прошептал он и пошёл к чистоколу. "Ишь, ты разошлась!" У держу на неё нет. А Верьяныч стал ломать чистоколы. В саду по-прежнему было темно. Кусты цветущей сирени и вишни казались повару белыми шатрами. "Эй, шла дерем стала нечистая сила по всему саду", прошептал он и снова прикрыв отверстие гнилыми палками и таравой из землёю, поплёлся к себе на сеновал. "Перед зорькой", прошептал он. Опять нужно будет понаведаться сюда. Разгроет нечистая сила мою кладовушку. В то же время Илья Петрович внезапно проснулся, когда часы били 2. "Как по команде просыпаюсь", подумал он, поспешно надел халат и туфли и прошёл к спальне жены. У двери он послушал. В спальне было тихо. Спит. подумал он и тихонько прошёл в сад. Там на одной из дорожек он остановился, как-то особенно цыркнул, послушал и цыркнул снова три раза подряд. И тогда из-за кустов сирени к нему выбежала Марфенька. Её хорошенькое личико было бледно. Она слегка дрожала, хотя на её плечи была накинута шубейка. Илья Петрович поймал её руки, погрел их в своих. Шутя подул на ее пальчики и прошептал. «Аверьяныч спит?» Марфенька прижалась к груди Ильи Петровича. «Спит на сеновале!» Прошептала она, вздрагивая. «Ну и отлично! А ты ему про кушетку рассказывала?» «Рассказывала!» Марфенька вздрагивала плечами. Илья Петрович крепко обнял ее. И я в доме рассказывал: Ты чего же дорожишь? Боязный Илья Петрович: Больно уж вы много страстей про баню говорите. Да ведь ты знаешь, что я придумываю это нарочно, чтобы нам не мешали. Илья Петрович беззвучно засмеялся. Знаю, но всё-таки боязно. Марфенька взглянула в глаза Ильи Петровича доверчиво и послушно. Они двинулись вперёд. Илья Петрович шёл, придерживая Марфеньку за талию, а она семенила ножками рядом. Старая баня уже предательски глядела на них своими выбитыми окнами. Чтобы нам не мешали. пропа там снова повторил Илья Петрович и вдруг взмахнул руками. Марфинка метнулась в сторону, но было уже поздно. Они провалились куда-то в тартарары. Марфинка завизжала и услышала ответный визг где-то сбоку. Она испуганно забилась на земле близкая к истерике. Что ты? Что ты? Что ты? шептал, не понимая своих слов Илья Петрович. Серафима Антоновна узнала голос мужа. подумала. Всё равно скрываться поздно. И сказала совсем наивным голосом. Это ты, Илья? Что? Ай! Ай! Ой! Закричал Илья Петрович, сразу не узнав голоса жены. Но он тут же опомнился. Э, это ты, Симона? Как ты сюда попала? И где я? Господи, вот влопался-то. подумал он и услышал Видешь ли это старый погреб Мы пошли погулять в сад вместе с Павлом Никитичем Как и Агромантов здесь Здесь Илья Петрович вместе с Серафимой Антоновной послышался ласковый голос Агромантова Пошли мы с Серафимой Антоновной в сад Только Илья Петрович, видимо, старая баня А в бане огонёк. Мы и думаем, дай пойдём и поглядим поближе. Пошли и вдруг провалились. Это Илья Петрович тот самый погреб, в котором Пугачёв задушил ваш родственника. Здесь очень интересно, добавил он с изысканной сладостью. Только жаль, спичек нет. Агромантов помолчал. Но затем Илья Петрович услышал снова. А вы тоже не одни, Илья Петрович. Э, как вы сюда попали? Как вы сюда попали? Подумал Илья Петрович. Чтоб тебя дьявол и взял. Хоть и просто, добавил он вслух. Я искал Симо, и пошёл в сад. И вдруг вижу около бани кто-то ходит в позе самого отчаянного лунатика. Волосы, представьте себе, растрёпаны, а руки, представьте себе, вытянуты по направлению к месяцу. Марфенька шпнул Илья Петрович. Распусти волосы. Боюсь, прошептала Марфенька и всхлипнула. По направлению к месяцу. Повторил Илья Петрович. Смотрю, это Марфенька. Я к ней. Она сделала несколько шагов ко мне, и вдруг мы, представьте себе, провалились. Господи, что за чепуху я горожу? подумал Илья Петрович, помолчал, подумал и спросил. Неужели отсюда нет никакого выхода? Агромантов вздохнул. Никакого, Илья Петрович Я осмотрел все стены Ужасно высокие стены Дубников долго сидел и думал И, наконец, вздохнул Он покачал головой и задумчиво произнес Скверно Да плясались мы с тобой, Сима Да вертелись, да хороводились Придут завтра утром рабочие, принесут лесенку и выпустят нас, рабов божих, на свет белый, на позорище. И пойдут по всему уезду звон до да тризвонь пересоды. Грязью нас закидают, имя наше запачкают. Разве скептики поверят, что мы попали сюда неведомо за что и как? Игрою какого-то нелепого случая. Разве скептики поверят этому? Серафима Антоновна вздохнула. Нет, скептики не поверят. Скептики ни за что не поверят, подтвердил Громантов и добавил. Скептики и пессимисты все погрузились в молчание. Только одна Марфенька истерически всхлипывала. Когда Аверьяныч на заре подошёл к проклятой бане, он увидел отверстие в земле вновь открытым, а в склепе услышал какой-то говор. Аверьяныч даже взбесился и прошептал: "Господи, Боже мой! Да чего нечистая сила разазаровалась? Петухи третий раз поют, а она не унимается". И цихарду играет, и змеем извивается, и же не хается. Аверьяныч брезгливо плюнув: "Фу, сколько на земле пакости!"